А еще и учусь в университете, на втором курсе. Это Владимир настоялся, чтобы я туда поступил. Конечно, мне и самой всегда хотелось учиться, но сначала не сложилось, а потом было уж неловко. Ну, что это я вдруг в двадцать слишком лет сяду за парту вместе со вчерашними школьниками? Тем более, я, конечно, давно забыла все, что изучала в школе, но Владимир поддержал меня. Сам занимался со мной.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 Сейчас мы точно подруги. Часто встречаемся, много разговариваем, делимся тем, что у нас на душе. Она знает все о моей жизни, и я теперь в курсе всего, что происходит в ее жизни. И хотя они с отцом формально не разведены, я нисколечки не осуждаю маму. Бедненькая. Как она, оказывается, настрадала за эти годы? А мне и в голову не приходило, что мой отец мог быть так жесток. Со мной он всегда вел себя совершенно иначе.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 Единственное, что действительно увлекало маленькую Анжелу, помимо общения с отцом, были книги. Еще не умеет читать, она уже полюбила листать страницы. Рассматривая картинки, и при этом ей все было интересно, кто нарисован, что делает, что у него в руках, а что рядом, и почему все это выглядит так, а не иначе. Анре смея сравнивал свою дочку с героиней сказки «Шарле Перо. Подарки феи». «Только у той девушки...»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 Не знаю, она улыбается, а ей совсем не весело, будто кто-то заставляет ее делать вид, что все хорошо, а на самом деле ей грустно. Андре был в восторге. Уже с самых ранних лет дочка стала самым лучшим, самым тонко чувствующим понимающим зрителем его собственных картин. Больше всего ей нравилась «Дорога в неизвестность».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 и поедет к ней. Они всегда, всегда будут вместе. — Как мы с тобой, да? — спрашивала девочка, повиснув отца на шее и покрывая поцелуями. — Да, именно так, — отвечала я, — в такие минуты он бывал по-настоящему счастлив. Остальные члены семьи занимали намного меньше места в жизни Анжелы. Старушки феи, и феи тихо как-то незаметно умерли.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 красное платье грязное не хочешь синий давай надеем любое другое у тебя полный шкаф хочешь розовый с зайцем или свой любимый матросский костюмчик нет я хочу красное красное а, -а, -а, -а! девочка подняла рев анжела успокойся пожалуйста как тебе не стыдно увещевали мать и няня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 — допытывался отец. — Да глупости же, говорю тебе. Захотела надеть красное платье, оно в стирке. И ты допустила, чтобы ребенок расстраивался и плакал из какой-то тряпки? Ну а что я могла сделать? Платья-то нет, оно будет готова только завтра. Как что? Если девочка захотела красное платье, надо было тотчас же поехать в магазин и купить ей платье. Пять, десять платьев —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 — возмутила София. — Ну, знаешь, в конце концов Анжела не только твоя, она и моя дочь. Кто ее родил, я или ты? — Это ничего не значит, — Андрей не заметил, как девочка осторожно выскользнула из его рук. — Скажите, но ну, милость! — от негодования у Софии все лицо покрылось красными пятнами. — Воспитанием Анжелы занимаюсь я! — Андрея, что и силу, удалил ладонью по столу, и часы, стоявшие на нем, подскочили. — А я, по-твоему, что делаю? — насмешливо спросила она. Андрея зло потирал ушибленную ладонь. — Ты? Ты только мешаешь мне. — Я тебе мешаю. он даже задохнулась от гнева. «Да — Да-да, мешаешь. Без тебя нам с Анжелой было бы лучше. — Андрея, помнись, что ты говоришь.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 и теперь она кинулась к матери, рыдая или печа Мамочка, папочка, не надо, пожалуйста! Услышав ее голос, взрослые точно помнились Отец потянулся к ней, но девочка, не желая выпускать мать из объятий, буквально вцепилась в нее и повторяла, всхлипывая, — Мамочка, не плачь! «Не плачь, я буду хорошо себя вести, я больше никогда не прошу никаких платьев, я вообще больше никогда ничего не прошу, только не ссорьтесь, пожалуйста, мама, папа, мама, папа, папа!» Ей показалось, что смешное словечко, само собой слетевшее с ее языка, будто бы могло утихнуть ссоре. Во всяком случае родители больше не кричали друг на друга, а стали вместе обнимать, утешать. и говорит, что все хорошо. Это так понравилось с Анжелей, что на другое утро она снова обратилась к Софии. «Маппа! А что мы будем кушать на завтрак?» «Как ты меня назвала?» — не поняла та. «Маппа! Я теперь так вас обоих буду звать, и тебя, и папу!» заявила девочка, гордая своим изобретением. Она наивно полагала, что таким способом она сможет объединить родителей в одно целое.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 У дочки в голове будет учеба, а не всякие глупости».